А.Д.Д. теряет свой статус. Чужая жизнь катила мимо, Армада крушит цитадели, Вечное мгновение. В начале декабря 1944 года произошло, по первому ощущению, малозаметное, но странное событие, едва коснувшееся нас, полковых командиров. Наше дело – воевать – Зато в масштабах авиации дальнего действия более чем значительные. АДД была преобразована в 18-ю воздушную армию и подчинена командующему ВВС. Количество полков оставалось прежним, но сократилось число дивизий, вобравших в себя по 3-4 полка, вдвое меньше стало и корпусов. Хотя боевой состав в новой организационной структуре не претерпел существенных изменений, статус воздушной армии выглядел теперь заметно пониженным по сравнению с прежним положением АДД. Для такой реорганизации на том этапе войны нетрудно было найти вполне объективный аргумент. Самые дальние цели уже приближались к радиусу досягаемости фронтовой авиации. Стратегические наступательные операции фронтов шли с неотвратимой планомерностью и, значит, необходимость в максимальной централизации применения сил авиации дальнего действия, когда она подчинялась непосредственно верховному главнокомандующему, спадала. И все же чувствовалось, что это преображение было вызвано еще какими-то неведомыми обстоятельствами. Не дано мне было знать в то время о тех почти драматических коллизиях, которые тихо и внешне почти пристойно разыгрывались между двумя самыми крупными авиационными начальниками нашей страны, главными маршалами авиации Александром Александровичем Новиком и Александром Евгеньевичем Головановым. Только спустя многие годы, когда судьба позволила мне приблизиться к ним и подвела к доверительным беседам, я немало интересного услышал впервые и многое понял. Что касается Александра Евгеньевича, то на мой вопрос о причинах преобразования АДД в 18-ю воздушную армию он назвал единственную, меня прямо-таки поразившую. В то время я был болен. Из этого можно было заключить, что если бы не болезнь, мучительной для главнова реорганизации не случилось бы. А что касается обоснования обстоятельств оперативной необходимости, с чем я не раз выступал на страницах военной печати, то они выходят тут вообще ни при чем. Кто знает, может и так. Личностные субъективные факторы, особенно в то сталинское время, были порою куда весомее объективных. Одному верховный главнокомандующий по каким-то только ему ведомым пристрастиям и критериям доверял больше, другому меньше. Потом полюса могли поменяться. Командующий ВВС Новиков уже давно тяготил к тому, чтобы АДД, эту мощную ударную силу, не только подчинить себе, но и привлечь для боевых действий днем, поскольку воздушные армии фронтов не так уж были сильны ударными средствами, зато располагали несметными массами истребительной авиации – Способны прикрыть боевые действия дальних бомбардировщиков с максимальной надежностью, исключающей боевые потери от атак истребителей противника. Командующий ВВС понимал, что дневные удары будут заметно эффективнее ночных не только из-за лучших условий прицеливания и более плотного массирования сил над объектами действий, но и за счет переключения значительной части бомбардировщиков из групп обеспечения ночных действий в ударный эшелон. Правда, дальность истребительного сопровождения не превышала глубины тактической зоны обороны противника, но к тому времени и удаленность наших целей почти не выходила за ее пределы. О поползновениях Новикова Голованов знал хорошо, был начеку и всячески препятствовал развитию этой идеи, грозящей АДД не только очередной организационной перестройкой но и непредсказуемыми последствиями, вплоть до потери ее целостности и самостоятельности. Шла скрытая позиционная борьба. Новиков прекрасно осознавал, под каким непробиваемым покровительством у Сталина был Голованов, каким огромным доверием пользовался он у верховного главнокомандующего. Почти каждое предложение или просьба, с которыми Голованов обращался к нему, не знали отказа. Уже таким путем, к немалому раздражению Новикова, из ВВС в АДД перекочевало 16 авиационных ремзаводов, несколько летных и технических школ, мастерских, складов, технических баз. Даже гражданский воздушный флот, ранее входивший в состав ВВС, был передан по просьбе Голованова в подчинение ему, командующему АДД, как несколько позже, и воздушно-десантные войска». Голованов чувствовал в себе немалую, все еще нарастающую силу и под высочайшим благоволением держался уверенно и независимо от кого бы то ни было. Случалось не раз, как рассказывал мне начальник штаба АДД Марк Иванович Шевелев, когда Голованов одергивал меня за звонки и поездки в штаб ВВС для решения оперативных вопросов. «Зачем вы к ним ездите? Мы им не подчиняемся». Как тут подступиться с вопросом о передаче дальних бомбардировщиков в состав ВВС? Но однажды, в конце осени, когда очередная группа крупных советских деятелей навестила Хельсинки, Новиков, находясь рядом с членом политбюро Ждановым, обратил его внимание на то, что город, несмотря на ряд массированных ударов АДД, в общем-то цел и почти невредим. Знал ли Новиков, что жилые районы города бомбежки не подвергались? Может, и знал. Даже, скорее всего. Жданов мог и не знать. Но те слова, созвучные собственным впечатлением, мимо ушей не пропустил и не приминул доложить обо всем увиденном товарищу Сталину. Может, именно в этих уцелевших стенах города верховный главнокомандующий в ту минуту и узрел причину той странной неподатливости правителей Финляндии, что не спешили, вопреки ожиданиям, с немедленным выходом из войны после трех, адресованных им лично и со значением массированных ударов АДД. Доклад Жданова, судя по всему, сильно поколебал отношение Сталина к Голованову, и Новиков этот редкий случай не упустил. Сталин с ним легко согласился, и вопрос был мгновенно решен, АД и ставки перекочевала в ВВС. Все обошлось безглаванно. Александр Евгеньевич раньше частенько побаливал, но на этот раз залег более основательно. Сказались годы, проработанные в органах государственной безопасности, как позже напишет он в пока не изданной рукописи и в предчувствии длительного лечения направил Сталину рапорт с просьбой освободить его от должности командующего АДД. Но, вопреки ожиданиям, еще до выхода из больницы последовал другой приказ – назначить Голованова командующим 18-й воздушной армией и одновременно заместителем командующего ВВС. Ход был коварным и крайне неприятным для обоих. Ударить Голованова больнее было трудно. Но Новиков сумел добавить. Круто реорганизовав всю структуру, теперь уже бывшей АДД, и отпустив в освояси ГВФ и ВДВ, он мстительно исключил из названий полков, дивизий и корпусов определение дальнего действия, превратив их в обыкновенные бомбардировочные. В одночасье исчезло само понятие «дальняя бомбардировочная авиация» в разных звучаниях, но без обрывов, сохранявшейся еще с Первой мировой войны. Этот неприятный шлепок по профессиональному самолюбию почувствовали даже мы на фронте, пытаясь по своему разумению осмыслить неожиданные перемены. Голованов же крушение своего любимого детища воспринял как катастрофу, но перестрадал молча. Роман, однако, двух главных маршалов авиации на этом не закончился и имел продолжение с драматическими коленцами. Эх, знал бы Александр Александрович, что ровно через 10 лет ему придется командовать дальней авиацией, но об этом позже. Грановка была нашим последним боевым аэродромом на советской территории. Весна сорок -го года сюда заглянула слишком рано и непредвиденных хлопот доставила немало. Аэродромный грунт раскис, а металлическая полоса, оставшаяся нам в наследство от ультевших истребителей, под весом тяжелых колес очень быстро погрузилась в рыжую хлябь. Соседние аэродромы тоже держались некрепко и один за другим выходили из строя. Летать стало трудно. На маленьких аэродромах скапливались большие массы тяжелых самолетов. Нужно было рассасываться, уходить на новые места, искать полосы с прочным покрытием. Хмурым, слякотным днем полк гуськом в растяжку, чтобы не бросаться в глаза и не толкаться на посадки, перетянул западный бук и подвернул к польскому аэродрому Замости. С небольшой высоты вдруг возникла совсем иная, чем у нас, картина полей, дорог, хуторов, поселков — Передо мной совершенно зримо раскрывались незнакомые черты ближайшего предместия Западной Европы. Необыкновенным в стиле построек, в архитектуре площадей и улиц оказался и город нашего нового базирования. Он хранил непривычные силуэты глубокой старины, чуть ли не рыцарского средневековья. Был, на удивление, цел. И в нем, я это скорее чувствовал, чем видел, Шла тихая, загадочная, приглушенная жизнь незнакомых, если не сказать, чужих людей. Поражало множество мелких и пестрых ловчонок, пивнушек, ресторанов. Здесь весна уже разгулялась, и на дорогах под солнцем сверкали лужицы, хулиганили воробьи. Прохожие ходили в легких пальто с открытой головой, и по нормам наших представлений выглядели очень нарядно, даже фронтовато. Но к вечеру вдруг подул холодный ветер, посыпал густой снег, засвистела пурга. Зима ввалилась невесть откуда и куражилась два дня, пока опять не отошла. Весне пришлось все начинать сначала. Все эти впечатления невольно будоражили мое воображение, сплетали какие-то образы и, в конце концов, сверстались в стихи. За западным Бугом от нашего взора ушли на восток, обрывая свой бег, любимые дали, степные просторы, поэзия клёнов и музыка рек. Под нами обрезки неподнятых пашин, сиротство фольварков, злома дорог, угрюмость костёлов, причудливость башен и стоптанный боем Европы порог. Мы медленно шли по подталым дорожкам. На каждом шагу магазинчик, кабак. В одних продаются цветастые брошки, в других — жёлтый спирт и противный табак. И всё здесь не то, бутафорно и хрупко, хоть улиц коснулся весны поцелуй. И женщины носят короткие юбки — Ей Богу не радует. Сядь и тоскуй. И, может, за тем, чтобы мы не скучали, Солдатское счастье за рюмкой кляня Попутные ветры за нами примчали, Отставши в далеком пути на полдня. Попутные ветры знакомым дыханием, Наверное, с нашей далекой земли, На землю весною согретую ранней Нам русскую зиму сюда принесли. Чужая весна поддалась в состязании, Морозная, снежная, вьюга зима. Такая, какие бывают в Рязани, Стучалась под окнами в наши дома. Ревела пурга над изломанным шпилем, Ребят ревновала, догнав по следам. Мы скоро вернемся с победой на крыльях К родным и любимым, к цветущим садам. Уже после войны, зимним вечером сорок пятого года, я оказался в гостях у доброго знакомого, московского журналиста и литератора, в одной компании с Михаилом Светловым. За ужином Михаил Аркадьевич читал свои последние стихи, среди которых был изумительный итальянец, еще совсем неизвестный, не видевший света, если не считать никому неведомую, издававшуюся на фронте армейскую многотиражку, куда он только и попал, и то на исходе войны. Это едва ли не лучшая вещь из всей богатой и прекрасной романтической светловской поэзии. После таких стихов грех читать другие, но, видимо, вино хозяина сумело чуть приглушить голос совести, и когда меня подтолкнули друзья, Михаил Аркадьевич стал слушать и мои. Иногда он просил какие-то строфы повторить, а рояль его чем-то привлек, потому что в конце чтения Светлов неожиданно произнес — «Знаешь, царик, подари мне этот сюжет для новой пьесы». Я с радостью предложил ему тему рояля, не претендуя на монополию, но во всех последующих светловских стихах и пьесах следов рояля не находил. Чтение закончилось тем, что Михаил Аркадьевич завел разговор об издании сборника моих стихов, отчего я без раздумий наотрез отказался поскольку значительная их часть была слишком интимной, а другая не в меру фривольной. Да и ценил я все написанное не слишком высоко, зная наперечет все слабости, над которыми нужно было еще работать, без особых надежд вытащить их. Одно дело читать, другое дело печатать. Но Михаил Аркадьевич попросил записать для него несколько только что прочитанных стихов. Я это сделал, и неожиданно в апреле 46-го года в журнале «Огонек» появилась за западным богом. Никогда не стремился я печатать свои стихи, писал для себя. Если чувствовал, что друзья будут слушать, читал им. Перед глухими не раскрывался. Глухота к поэзии — такое же несчастье, как непонимание серьезной музыки, а в общем и то, и другое от глухоты души. Стихи мои нигде не записаны, ни в блокнотах, ни в тетрадях, хранятся в памяти. Слабые забываются, крепкие сидят хорошо. Но «За западным Бугом» было одним из последних всплесков заблудшей в лирику души. Я чувствовал, подобные увлечения, у кого бы они ни проявлялись, во мнении немалой части начальства, выглядели легкомысленной забавой, недостойной порядочного командира, и понимал, что стихачество может чего доброго серьезно испортить мою же авиационную жизнь. «Стишки, говорят, сочиняешь. Хе-хе-хе», спросил однажды ядовитый и не к месту начальник политотдела дивизии Бойко. «Да нет», — сбрехнул я. «Это вам навраль. Вопрос мне запомнился, хоть и задан был задолго до окончания войны. Но отвязаться от той, простите за каламбур, стихийной напасти не удалось. Иногда сплетались случайные строфы, монтировались и эпиграммы, то колючие, то злые, тщательно оберегая во избежание мести те шипованные строчки от ушей именитых адресатов, я доверял их на слух только верным друзьям. Из военного времени помнится и такое. В сырой землянке по ночам, свободным от войны, когда все спят и лишь свеча мерцает со стены, я о тебе писал стихи, был смел в твоей судьбе, чужие женские грехи приписывал тебе. Я недоволен был тобой, но чаще ласков был. Я самой разной красотой тебя в стихах дарил. И если я спешил к другой, и для другой был мил, если я кривил душой, что я ее любил, я на себя был зол с утра за этот мой недуг, что изменил тебе вчера, смешно и глупо, вдруг» и странной мыслью я согрет, на то без всяких прав, что ты хранишь меня от бед, моей солдаткой став, что цвет твоих очей и уст, как прежде чист и свеж, что ты, как я, узнала вкус разлуки и надежд. Не злись, что я свои мечты открыл тебе, чужой. Я убедил себя, что ты была моей женой. Литературных подпольщиков, среди которых немало прекрасных летчиков и штурманов, в том числе и ставших в последующем высшими офицерами и известными авиационными деятелями, я знал немало, как не меньше, меченных богом художников, тонких музыкантов, знатоков искусства. Но знал и тех, кого коробили эти пристрастия, людей, наделенных чинами, но обделенных культурой, и не пытавшихся приблизиться к ней. Как говорила Марина Цветаева, грех не в темноте, а в нежелании света. В мартовские и апрельские дни днем и ночью штурмовались твердыни Восточной Пруссии. Крупные силы дальних бомбардировщиков, перемежая ночные действия с дневными, пробивали путь к стенам Кёнигсбергской цитадели. Но оборонительные сооружения только пошатывались, слабо поддаваясь даже тяжелым бомбам, и не спешили рушиться. Войска ждали от нас особой мощи ударов и высочайшей математической точности поражения, ибо цели, как никакие другие за всю войну, были невероятно прочны и, в сущности, малоразмерны, почти точечные, атакующие цепи совсем рядом впритык дело могли решить только дневные массированные удары, к тому времени изрядно выветренные из военной науки и фронтовой практики дальних бомбардировщиков всем предыдущим опытом войны. Воистину новое, хорошо забытое старое. Для большинства экипажей все это было нове непривычно, но общий высокий уровень летного мастерства – и крепкий на подъеме боевой дух не давали повода сомневаться в успехе возрожденной идеи. И тем не менее, эта очевидность в высших штабах не для всех оказалась бесспорной. Командующий ВВС Новиков без колебаний принимает решение нанести по кёнигсбергским укреплениям мощный сосредоточенный удар плотной массы основных сил 18-й воздушной армии под прикрытием истребителей но ему неожиданно возразил Голованов. «Летчики дальних бомбардировщиков, — заявил он, — не имеют опыта боевых действий в плотных дневных группах и могут, кроме того, понести неоправданные потери от истребителей противника». Новиков в то время, хоть и был для Голованова непосредственным начальником, все же не мог не считаться с особым, еще не утраченным, покровительственным к нему расположением самого Сталина, Особенно если учесть, что 18-я воздушная армия и сейчас в новом качестве, даже напрямую подчиняясь командующему ВВС, по-прежнему сохраняла свою главную роль как средство вставки верховного главнокомандования. Командующий ВВС счел за лучшее доложить о своем решении Сталину, но поскольку тот был на отдыхе, хотя бы заручиться поддержкой генерала армии Антонова. «Вы, командующий, вы и решайте», — уклонился от прямых указаний начальник генерального штаба. Но Новикову этого было вполне достаточно. «Ну что вы боитесь?» — увещевал он Голованова. «Мы дадим вашим бомбардировщикам такое прикрытие, что ни один немецкий истребитель не пойдет к ним». В общем, колебаться нечего, решение принято. И назвал время удара «тринадцать десять».